Глава шестнадцатая. «Эй, полегче!» — хриплю я, но Рос сильнее сжимает мою шею. «Рос, нечем дышать!» Пытаюсь пнуть мужчину в подъем стопы, но он предвидит мой удар и сдвигается, не отпуская мою шею. Затем Рос перехватывает мой локоть, которым я пытаюсь ударить его в живот. «Ты не сосредоточен?» «И очень медлительно», — шипит Рос мне на ухо. «Совсем потеряла голову от моего братца, ангел». Встретившись с ним взглядом в зеркале, замечаю, как его глаза пылают. Рос все еще злится из-за нашей с Ником самовольной прогулки, вернее, из-за поцелуй, свидетелем которого он стал. Я вывела Роса из душевного равновесия, и мне нравится это. Не только же ему можно доводить мне. С Николасом мы больше никуда не ходили. Оба были заняты на работе, но мы довольно часто переписывались. Ник за прошедшую неделю успел слетать в ЛАИ в Чикаго, поэтому наши встречи практически свелись к нулю. «Почему ты называешь меня ангелом?» Не разрывая зрительного контакта, спрашиваю я. Чувствую спину, как роза вздрагивает». Его рука перестает давить на мою шею, и я, пользуясь моментом, пинаю его в колено. Роск крючится, и я отталкиваю его от себя. Грудь мужчины часто вздымается, когда он потирает свое колено, чтобы унять боль. Похоже, я попала в нужное место. Мы тренировались не один час, поэтому его волосы пропитались потом и прилипли к скулам. Росс поднимает татуированную руку, Пальцами зачёсывает пряди назад и говорит. «Иди в душ. Нам надо возвращаться на работу». «Тебе тоже не помешает», — произношу я с милой улыбкой на лице. «От тебя воняет». Росу удостаивает меня ухмылкой и собирается уйти, но я окликаю его, останавливая. Я не получила ответ на свой вопрос. «Ты не ответил» напоминая Росу. Мужчина складывает руки на груди. Я не могу понять, что значит выражение его лица. Взгляд серых глаз спокойный, но в то же время пронизывающий насквозь. В отличие от меня, Рос с легкостью считывает меня, словно я открытая книга. Это не важно. Рос встряхивает головой и все же уходит. Больше за день мы не прикидывались ни словом. До конца рабочего дня остается еще час, но Рос уже куда-то собирается. Распоряжений для меня не было, поэтому он, скорее всего, поедет куда-то один. Рос нередко ходит на встречи без меня. Наверное, ему не нужен лишний свидетель его незаконных дел. Да и я не горю желанием видеть очередное преступление собственными глазами. Уход Росса сегодня мне на руку. Утром Лесли звонила и сказала, что фальшивые документы готовы. Мне нужно отдать вторую половину денег, и я смогу их забрать. Да Лесли как раз уехала с друзьями во Флориду, и она не увидит лишнего. Я бы могла попробовать улизнуть от охранника, которого Росс ко мне приставил, но почему-то решаю сказать ему, что собираюсь к Лесли. Подойдя к двери, стучусь к нему в кабинет и, получив разрешение, захожу. Со мной что-то не так. Когда я начала вести себя как послушная собачка, с чего бы мне отчитываться перед Росом о своем свободном времени? Отмахиваюсь от этой мысли. Сейчас есть более важные дела. Рос складывает какие-то документы в папку и даже не удосуживается взглянуть на меня. Что-то срочное? Я тороплюсь, Ан... Селена. Бормочет он, старательно избегая встретиться со мной глазами. «Снова это прозвище. Что же в нем такого?» Откашлившись, прячу наступающее раздражение подальше и говорю. «Я хотела бы съездить в гости к Лесли. Сможешь попросить одного из твоих бугоев отвезти меня? Я, может быть, останусь у нее на ночь, поэтому забирать меня не надо. Я не отпрашиваюсь». Я ставлю перед фактом. Я в любом случае навещу Лесли. Рос все же поднимает на меня глаза и, прищурившись, размышляет. Выгибаю брови и ставлю руки на бока, как бы говоря. Ты же знаешь, что запереть меня не получится. Мы это уже прошли, приятель. Рос понимает мою позу правильно и кивает. Хотя я и вижу, как он едва ли не оскаливается. Мужчина отрывает от меня взгляд и возвращается к сбору документов. «Джон Би будет ждать тебя на парковке», практически царит Рос. «Если тебя надо будет забрать, то можешь позвонить мне». «Хорошо, спасибо». Буквально выдавливаю из себя благодарность. «Когда я собираюсь вернуться на свое рабочее место, слышу, как Рос хмыкает, и негромко добавляет насмешливым тоном. «Я не можешь позвонить моему младшему брату. Он прибежит к тебе по первому свисту». Пропустив его комментарий мимо ушей, закрываю дверь кабинета. Рос уходит навстречу, не прощаясь. Когда я заканчиваю выполнять всю работу, иду на парковку, но Джона Би пока нет. Достав пачку, Поджигаю одну из сигарет и попутно набираю сообщение Лесли. «Я. Я скоро буду, крошка. Ты забрала их?» Лесли отвечает сразу же. «Лесли. Да, они у меня». Не замечаю, как автоматически беру вторую сигарету в рот. В последнее время я стала курить чаще, что совсем неудивительно, учитывая последние события моей неожиданно насыщенной жизни. Пожалуй, одной хватит. Бормочу себе под нос и убираю сигарету обратно в пачку. Осматриваюсь вокруг, еще взглядом Джона Би, и тут же замираю. У меня отличное зрение и хорошая память на лица, поэтому я более чем уверена, что за мной следит человек Росса, тот самый, который забрал нас с мамой из полицейского участка. Он находится в квартале от места, где стою я, но я прекрасно его вижу. Этого мужчину невозможно забыть из-за рассеченного шаромом лица, прикрытого лишь темными очками и почти полным отсутствием одного уха. Он глядит прямо на меня, сидя в не самой новой «Шевроле». Похоже, он понимает, что пойман. «Шевроле», тут же скрипя колесами, съезжает вниз по улице. Нахмурившись, сжимая кулаки, пытаясь не кричать во все горло от злости. «Сукин сын!» Рос приставил ко мне долбанную слежку. Я не думала, что могу злиться сильнее, но он каждый раз умудряется удивить меня. «Селена!» Тяжелая рука ложится на мое плечо, и я вздрагиваю от неожиданности. Джон Би прослеживает за моим взглядом, но не видит того человека, который вел наблюдение минуту назад. Телохранитель вопросительно смотрит на меня и спрашивает. «Все хорошо? Ты готова ехать?» Киваю, сдерживая порыв кричать на Джона Би, который я уверена в курсе слежки за мной. Мужчина проводит меня к автомобилю, и мы занимаем свои места. Я не могу не думать о человеке со шрамом. Как же он получил свое ранение? Все ли люди Роса подвержены такой опасности? И заслужил ли он таким образом особое доверие мистера Кинга? Я не понимаю, зачем Росу следить за мной. Что такого он видит во мне? Я не собираюсь сдавать его ни полиции, ни его врагам. Рос должен это понимать. Я не дура. Когда Мерседес трогается с места, мой язык больше не может держаться за зубами. «Объясни мне, Джон Би, почему Рос такой недоверчивый ублюдок?» Спокойно задаю вопрос, встретившись в зеркале заднего вида взглядом с телохранителем. Джон Би напрягается. Надеюсь, у него нет в машине прослушивающего устройства, хотя это в духе Роса Кинга. Охранник делает глубокий вдох и вкратчиво отвечает. «Мистер Кинг многое пережил как и остальные братья. И он... Я знаю, что их родители убили, что их мать пережила... Перебиваю я. Но разве это повод настолько дерьмово относиться ко всем? Джон Би стреляет в меня неодобрительным взглядом. По-моему, он никогда на меня так не смотрел. Кажется, я перешла границу. Все-таки Росс дал Джону Би работу. Он, насупив свои поседевшие брови, качает головой. «Селена, я знаю, что мистер Кинг иногда поступает сомнительно, но я его уважаю», — сурово говорит Джон Би, заворачиваясь в сторону дома Лесли. «Если бы я видел, как мою маму сначала пытают и насилуют какие-то изверги, а потом убивают...» если бы меня совсем еще ребенком похитили и заставили бы наблюдать за всем этим, привязав к стулу и не давая возможности помочь собственной матери. Джон Би тяжело вздыхает, проведя рукой по своему ежику. Мои глаза расширяются. Таких подробностей я не знала. Боже мой! Глазам тут же подступают слезы, а в горле встает ком. Пазл складывается воедино. Николас смог остановить затмение Роса словами о насилии, потому что тот видел, как его собственную мать такое из любого сделает монстра. Конечно, я не собираюсь оправдывать Роса за его жестокость и кровожадность, но его поведение объяснимо. Не знаю, что бы стало со мной, окажусь я на его месте. Представляю Роса ребенком которого вынуждали наблюдать за убийством матери и лишили возможности помочь родному человеку. И меня едва не выворачивает. После армии он взял меня к себе на работу, продолжает Джон Би. Он позаботился о моей реабилитации, и за это я буду ему благодарен всегда. И замечаю, как мы оказываемся возле дома Лесли. Подруга во время работы обзавелась нужными связями, поклонниками, которые позаботились о благополучии своей музы. Она со своей дочерью живут в довольно просторной квартире с приличным ремонтом, пока мы с мамой, которая искала любовь всей жизни у паршивых мужчин, ютились в крохотной квартирке с проваливающимися полами. Лесли брала от мужчин все, что они давали. Не раздвигая ноги, «Умница! Что я еще могу сказать?» «М -м, твоя подруга неплохо устроилась для стриптизерши», — присвистывает Джон Би и поворачивается ко мне лицом. Мужчина опять одаривает меня своей широкой белоснежной улыбкой. «Мистер Кинг сказал, что сам заберет тебя, но можешь звонить мне, если он не сможет». «Спасибо, Джон Би». Выдавливаю из себя нечто, напоминающее улыбку, и выхожу из автомобиля. Джон Би дожидается, когда я зайду в подъезд, и только тогда уезжает. Лесты встречает меня в тонюченьком сиреневом халатике, и я легко могу различить ореолы ее сосков. Она даже поздним вечером накрашена, а ее волосы уложены в изящный узел. Хоть сейчас Лесли могла бы пойти на съемку для журнала Playboy. Обняв подругу, закатываю глаза и извелю. Спасибо, что сейчас грудь хотя бы прикрыта. Лесли хлопает меня по попке и щебечет. Ты же знаешь, что я не люблю ходить дома в белье, куколка. Надеваю тапочки, купленные мне в качестве намека на то, что я могу всегда остаться у Лесли. Мы с ее дочкой неплохо общаемся, но из-за разного детства ментально мы не похожи на ровесниц. Ханни шестнадцать, и для меня она ребенок. Она совсем не похожа на Лесли. Девочка скромная брюнетка, любит шопинг с подругами, обсуждать парней и новые сериалы на Netflix. Ханна типичный подросток, и из-за этого я всегда ей завидовала. Вступив в клуб нудиста!» Предлагаю я. Вешаю блейзер на крючок и ловлю удивленный взгляд Лесли на мне. Она осматривает меня с головы до пят. «Что не так?» Расправляю подол офисной юбке карандаш и закатываю рукава шелковой сорочки. Раньше я так не одевалась, но сейчас полностью привыкла к такому образу. А вот Лесли не видела новую версию меня. «Так непривычно видеть тебя в такой одежде, куколка!» Подруга прижимает руку к груди. Ее лицо смягчается, а в глазах скапливаются слезинки. «Детка, наконец-то ты там, где должна быть!» Лесли кидается мне на шею и начинает плакать. Я удивленно выдыхаю, не понимая, с чего у нее такая реакция. Ты словно меня хоронить собралась. Обхватывая подругу за талию, шучу я. Лесли щиплет меня за бок. «Не мешай мне», — бурчит она. «Просто мне тяжело осознавать, что даже такой шанс оказался с подвохом. Ты собираешься сбежать, и тебе придется начинать все с самого начала. Я горчина. Ты должна позволить мне немного поплакать». Может быть, ты лучше меня покормишь, я крепче обнимаю Лэсли. Не волнуйся, куколка. Женщина целует меня в макушку, не размыкая рук. Ужин уже на столе, как открытая бутылочка белого вина. Мама никогда не встречала меня с ужином, хотя она и очень вкусно готовит. Обычно она просила накормить Олли и оставить ей что-нибудь. Вроде бы ерунда. Но все-таки и в этом я завидую Ханни. «Все документы на месте?» – спрашивает Лесли. «Час назад к нам заходил ее знакомый и, получив деньги, отдал документы. Перепроверяю все паспорта, удостоверение личности и свидетельства о рождении и утвердительно киваю. Не зная, что это подделка, то никогда бы в жизни не догадалась». Мое новое имя довольно неплохое. Кэлли Маделин Питерс. Я опасалась, что Лесли выберет имя своего любимого персонажа, а подруга славится любовью к сериалам Баффи «Истребительница вампиров» и зачарованная. По документам мне теперь 25, и я мать Оливера. Не знаю, для чего Лесли так сделала. Может быть, на случай, если мама решит остаться с Росом, и нам с братом придется бежать вдвоём. Подхожу к столу, где оставила свою сумочку, и убираю туда оставшиеся деньги. Мой взгляд падает на окно. Фонарь освещает всю дорогу возле дома. Машин на небольшой парковке почти нет, но одну я сегодня уже видела. Осматриваюсь вокруг и вижу, что у дерева стоит мужчина и глядит прямо в окно Лесли. На меня. От выпитого вина... И появившегося чувства страха, голова начинает кружиться. Мне не нужно гадать, чтобы понять, что это человек со шрамом. Я понимаю, что он послан росом и не причинит мне вреда команды, Но все же холодок пробегает по спине. Кажется, он ловит мой взгляд, однако не двигается с места. В полутьме замечаю его ухмылку. «Сын!» — шеплю я. Он насмехается надо мной за то, что мне не дают сделать и шага самой. Да пошел он, и рос пусть тоже катится в ад. Сел. зовет меня Лесли. Что-то случилось? Я качаю головой. Ее это дерьмо не касается. Натянув улыбку, зашториваю окно и возвращаюсь к Лесли. Мы болтаем до часу ночи. И я соглашаюсь остаться у нее на ночь. Только спать я с ней в одной кровати не буду. Однажды допустила такую ошибку и посреди ночи наткнулась лицом на ее грудь. Лесли стало жарко. Добавлю, что тогда была зима. И она разделась. У моей подруги определенная аллергия на одежду. Перед сном мы решаем выйти и покурить. Я посплю на диване. Усмехнувшись, говорю я. «Точно? Ханны нет. Можешь пойти к ней», предлагает Лесли, на что я качаю головой. «Мне не очень нравится спать в чужих постелях без спросу». Женщина пожимает плечами и, потушив сигарету в пепельнице, говорит. «Тогда я принесу тебе пижаму и полотенце и застелю диван». Лесли чмокает меня в висок, и по привычке, виляя задом, уходит с балкона. «Спасибо, крошка!» Без особого желания опускаю взгляд и вижу, что мужчина со шрамом никуда не уехал. Мало того, что его автомобиль стоит на том же месте, так и человек не сдвинулся ни на метр. Его каменная поза, в которой он застыл, и скрытая тенью дерева обезображенное лицо пугают. Он не похож на остальных охранников Росы. Они все, даже Джон Би, мрачные и суровые мужчины. Но от этого человека исходит тьма, пробирающая до костей. Наверное, он особо приближен к Росу. Они оба находятся под боком у дьявола. Только в Росе есть малюсенькая крупинка чего-то человеческого, иногда являющаяся миру. Иначе меня бы не тянуло к нему. Сколько бы я ни отрицала это, в нем есть что-то хорошее, а в мужчине со шрамом я вижу лишь тьму. Тогда, наверное, Рос и есть дьявол. Люцифер же был когда-то ангелом, как и Рос был человеком. Пусть на часах уже ночь я набираю номер своего босса очень любовника Я знаю, что Рос ложится очень поздно. Да даже если он уже спит, мне все равно. Идут гудки, а затем мне отвечают. Уже соскучилась? Мои глаза округляются от веселых нот в голосе Роса. Смотрю на экран, чтобы перепроверить, не набрала ли я случайно нику. Да нет. Рос. Крупными буквами светится на дисплее. А ты, как я понимаю, в хорошем настроении? Парирую я. Слышится тяжелый вздох и звук глотания. Мистер Кинг, судя по всему, решил расслабиться с помощью алкоголя. Рос хмыкает в трубку и мурлычет. «Было бы лучше, если бы ты была здесь, Ангел». «Вот это да!» Когда я видела Роса пьяным, он не говорил такие вещи. В этот раз он увеличил порцию в разы. «Я почти забыла, зачем звоню ему. Почти». Стряхнув головой, я беру себя в руки и едва ли не рычу, опустив глаза на мужчину со шрамом. Не заговаривай мне зубы. Я слышу, что ты пьян. Но соберись и ответь: Какого черта за мной следит твой человек? Я не собираюсь сдавать тебя полиции и мафией, или кому бы то ни было. Поэтому отзови своего щенка сейчас же. Рос не отвечает. Бессмысленно отрицать то, что я вижу собственными глазами. — О чем ты? — без веселее веселье спрашивает Рос. — Ты же шутишь! О чем я? Давай спросим твою одноухую собачку со шрамом. Перегибаюсь через балконную балку и кричу. — Эй, подонок! Я позвонила твоему боссу, поэтому можешь увалить отсюда нахрен! — Селена, замолчи! — рявкает Рос в телефон. — Теперь моя очередь хмыкать. — Что? Я обидела твоего любимого питомца? — любезно спрашиваю я. Слышу, как на другом конце провода скрипнула мебель, а затем раздались шаги. Рос куда-то пошел. — Послушай меня, Селена. — спокойно и твердо приказывает Рос. — Зайди в квартиру, запри все двери и жди меня. Я скоро приеду. Улыбка сползает с моего лица, и все эмоции перекрываются паникой и страхом. Что-то здесь не так. Кинув последний взгляд на мужчину, стоящего у дерева, я захожу обратно в квартиру и запираю балкон. У что не так? Тихо лепечу я. Горло сдавливает, а сердце стучит так громко, что я едва ли слышу свой голос. Рос молчит. Я повторяю свой вопрос, и тогда он отвечает. Я не отдавал приказа следить за тобой. Оставайся у подруги. Рос отключает звонок, и я едва удерживаюсь на ногах. Браво, Селена! Возможно, ты только что накричала на убийцу. Я прислушиваюсь к совету Роса и запираю все двери. Лесли, не рассказывая о мужчине, следящем за мной, сообщаю ей лишь о том, что не останусь у нее на ночь. Не знаю, стоит ли он там до сих пор и не хочу проверять. Уже прошел час, а от отросся не было ни звонков, ни сообщений. Лесли, зевая, переключает каналы. Она чувствует, что я что-то скрываю, но не лезет ко мне с расспросами. Я еще раз перепроверяю поддельные документы, когда в дверь раздается звонок. Мое сердце делает сальто. Какова вероятность, что мне попался вежливый убийца? Лесли уже собирается подняться с дивана, чтобы открыть дверь, но я опережаю ее и бегу к выходу. Если что, я успею сказать подруге бежать по пожарной лестнице к соседям. Заглядываю в глазок, и, облегченно выдохнув, открывая дверь. «Никогда не думала, что буду рада тебя видеть!» Тараторю я, даже не спросив, как он узнал номер квартиры Лесли. Губы росы растягиваются в соблазнительную ухмылку. Мужчина будто только вышел из души. его серые, обтягивающие крепкие мышцы, футболка слегка влажная, с густых волос, Лезущих в серебристые глаза капает вода на острые скулы. От него пахнет ментоловым гелем для душа и кофе. Наверное, Росу надо было протрезветь. Все бывает в первый раз, ангел. Росс проходит в квартиру, коснувшись моего плеча своим торсом. Он исследует помещение на наличие опасностей. Оказавшись позади него, Я прекрасно вижу очертание пистолета, спрятанного за поясом джинсов. Где твоя подруга? Словно по команде из гостиной выплывает Лесли. Она покрепче завязала халатик и навострила свои ушки. На лице женщины читаются лишь недоверие и настороженность. Нет ни вежливой улыбки, ни кокетства, которое у нее появляется при виде красивого мужчины а Рос мог бы стать определением этого слова сочетания. Не знаю, пялится ли он на сексуальные изгибы, Лесли, и выяснять не хочу. Рос протягивает руку и вполне дружелюбно, что для него не свойственно, приветствует ее, придерживаясь своей легенды. Здравствуй, я Рос, жених Кларисы. Думаю, мы еще не встречались. Лесли щурится долго думая, сжать ли ему руку. Я знаю этот ее взгляд. Я называю его мамско-озлобленным. Лесли смотрела так на обоих моих парней, словно чувствуя, что у них в куртках косяки. Она понимает, когда человек представляет опасность ее близким людям. От Ханны она сразу за уши оттягивает мерзавцев, но мне она дает право выбора, право на ошибку потому что помнит, что я не ее дочь. Лесли – сообразительная женщина, и, мне кажется, давно сопоставила мамины новые отношения и мою просьбу об изготовлении поддельных документов. Но в ее глазах мелькает что-то еще, когда она мельком смотрит на меня. Молчаливый вопрос или догадка. Возможно, я недооценила материнский инстинкт Лесли, что если она чувствует, что Роз забрался не только ко мне в семью, но и в мои трусики. Надеюсь, что это лишь моя паранойя. Лесли все же протягивает руку и сухо отвечает. Я Лесли, женщина, которая фиолетово на Кларису». Поджимаю губы, чтобы сдержать фырканье. Порой мне кажется, что Лесли хочет сделать куклу Вуду моей матери и тыкать в нее иглами. Приношу свои извинения за столь поздний визит. Росс продолжает вести учтивый разговор, проигнорировав комментарий моей подруги. Надеюсь, что не очень сильно помешал вашим с Селеной планам. К чему такая срочность? Лесли впивается в Росса убивающим взглядом. Селена могла спокойно остаться у меня, как делала и до этого сотни раз. Спина Росса натягивается струной, и я понимаю, что запас его вежливости заканчивается. Делаю шаг вперед и, поравнявшись с ним, забираю внимание Лесли на себя. Она тоже на грани того, чтобы вцепиться росу в шею. У мистера Кинга завтра встреча в Гринвиче, поэтому мне удобнее будет переночевать дома. С натянутой улыбкой говорю я и подхожу к Лесли. Обняв ее, шепчу ей на ухо. — Мне правда надо вернуться, но я хотела бы остаться, крошка. Не волнуйся, все хорошо. Лесли крепко обхватывает меня своими тощими руками, целует висок и упирается носом в мою шею. — Напиши, когда доберешься до Гринвича, — просит она. — И я буду волноваться, куколка, потому что люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Попрощавшись с Лесли, как можно скорее выталкивал руса из ее квартиры. Мы вдвоем спускаемся вниз. На улице я сразу замечаю Джона Би и еще примерно с полдюжины охранников, к которым успела привыкнуть. Они классические представители работников руса, в отличие от мужчины со шрамом. Мы доходим до автомобиля без водителя и он открывает мне переднее пассажирское сиденье. Пристегнувшись, вижу, как к росу подходит Джон Би, и они о чем-то говорят. Охранники вают, выслушивая все приказы, и уходят в тень. Часть телохранителей разбредаются по округе, а другая остается возле дома Лесли. Росс, проследив за своими людьми, садится на водительское место и заводит автомобиль. Его лицо кажется спокойным, однако сжатая в тонкую полоску губы говорят о внутренних волнениях. «Рос, объясни мне, что происходит. Кто этот человек?» Устало прошу я». Рос прикрывает глаза и крепко стискивает руль. «Если это все какая-то уловка, я...» «Это не уловка, ангел», — перебивает Рос. И поднимает глаза на меня. Он в смятении. Это читается по взгляду. Похоже, он знает не больше меня. Как выглядел этот человек? Ты издеваешься? Он забирал нас с мамой в день смерти Джорджа. С сомнением хмурю брови. Росс опускает голову на свой руль и стонет. Ладно, ладно, бурчу я. Я начинаю описывать внешность мужчины, прикидывая его возраст, сделав скидку на увечье, упоминая машину. Жаль, что номера я не запомнила. Я была слишком зла на Роса, который, судя по всему, здесь ни при чем. Закончив со всеми деталями, задаю самый главный вопрос: зачем он меня преследовал? Я не знаю. Интонация Роса звучит вполне честно но я не была готова к такому ответу. «Ты не знаешь, кто он?» Рос качает головой. Я сжимаю подол юбки пальцами и шеплю. «Да как ты можешь не знать, черт возьми? Ты его посылал за нами». Наши взгляды пересекаются. Меня бесит его спокойный тон, недосказанности тайны. Рос тянется к рычагу переключения передач, но я перехватываю его руку и стискиваю своей ладонью. Мужчина вздрагивает и кидает быстрый взгляд на место нашего соприкосновения. «Скажи мне!» — умоляюще шепчу я. Рос делает глубокий вдох и переплетает наши пальцы. Его ладонь грубая, большая, теплая и приятная. Рос держит меня так, Словно если отпустит, я упаду в пропасть. Очень защитный и даже ласковый по меркам Росакинга жест. Ты точно хочешь знать ответ? Рос накрывает мою щеку второй рукой, гладит скулу и спускается к шее. Это непривычно, но так хорошо ощущается. Я решительно киваю. Я не имею ни малейшего понятия, о ком ты говоришь. В тот день вас должен был забрать другой человек, который исчез через некоторое время после нашего с тобой знакомства. Вот и все. Теперь я точно впутана в дерьмо семейства Кинг Пашей. Кажется, меня начинает трясти. Все тело будто сковано цепями. Я слишком задержалась. Надо было уезжать сразу после той ночи, подхватив Оливера, утащить маму даже если бы пришлось вырубить ее и уезжать куда-нибудь. В Канаду, в Мексику. Как же я виновата? Мои люди останутся здесь и будут охранять твою подругу. Не волнуйся, ангел, шепчет Рос. Поедем домой, хорошо? Я не спорю с ним, не говорю, что у меня нет дома, что его особняк мне противен, как и его жизнь. Отворачиваюсь к окну, скинув в себя мужские руки и киваю. Я устала, а вскоре после того, как автомобиль выехал со двора Лесли и вовсе проваливаюсь в сон. «Как она?» — слышится голос Ника где-то над моим ухом. «Думаю, напуганная зла», — отвечает ему Росс. Она накричала на него. Мои уши улавливают хмыканье. Чувствую, как чья-то рука гладит меня по волосам. Неприятно. Я пойду смотреть записи с камер видеонаблюдения. Шепчет Николас. Ты со мной? Спустя минуту молчания Рос отказывается. Я посижу с ней еще немного. Вдруг она проснется и вспомнит что-то еще. Хм, ладно. Ник сомневается. Но все же позже раздается звук закрывающейся двери. Я позволяю себе насладиться поглаживанием роса по своей голове и спине. Продолжаю притворяться спящей. Мне все равно нечего ему сказать. «Ангел, прости, что подвел!» Шепчет Рос и целует меня в висок. Я чувствую, как он поднимается с матраса и открываю глаза. Мы в моей спальне. Он почти доходит до двери, но я окликаю его. Росс удивленно поворачивается и вопросительно смотрит на меня. «Ты мне не ответил», — едва слышно говорю я, натянув одеяло до шеи. «Почему ангел?» В лучах луны, освещающих Роса, вижу, с какой силой он стискивает дверную ручку. Он качает головой и выдавливает. «Прости, я не могу!» И он уходит, вновь закутавшись в свой стальной кокон.